Глава 27. Манчжурия. Украденная победа. Подпись под картиной. Крейсер «Варяг в бою». 9 февраля 1904 года Япония напала на Россию. Сама эта фраза в то время казалась парадоксом. Маленькая Япония и Российская империя. Население в три раза больше. Досели непобедимой армии, А уж промышленные, финансовые и сырьевые ресурсы вообще были несопоставимыми. Но за Японией стояли Британская империя и США. Настраивали воевать, подталкивали. На английских верфях строились лучшие для той эпохи броненосцы, крейсера, миноносцы для страны восходящего солнца. Причины для столкновения накапливались давно. Россия строила Транссибирскую дорогу, осваивала пока еще не тронутые и малозаселенные области Сибири, Дальнего Востока, утверждала базы на Тихом океане. Но это, в свою очередь, должно было способствовать дальнейшему усилению нашей страны. Да для англичан и американцев она становилась слишком могущественным конкурентом. Однако Япония нацелилась на экспансию в здешнем регионе. В 1894-1895 годах она разгромила Китай, намеревалась прибрать к рукам Корею и часть Маньчжурии. Вмешались Россия, Франция, Германия. Заставили Токио умерить аппетиты. При этом русские арендовали у Китая Леодунский полуостров. Там началось строительство главной базы Тихоокеанского флота – Порт Артура. С китайцами договорились о прокладке через их территорию железных дорог. Китайская Восточная – КВЖД – срезала напрямую дугу от Щиты до Владивостока. Южно-Маньчжурская связывала ее с Порт Артуром. В 1900 году Китай охватило восстание Ихэтуань, подавляли его совместными силами. Англичане, американцы, французы, немцы, итальянцы, японцы. Русские сыграли решающую роль. Разметали полчища мятежников и слабую китайскую армию. Взяли Пекин. После усмирения в Маньчжурии были оставлены русские гарнизоны. Вдоль КВЖД в китайских городах возникали русские кварталы. А Харбин вообще строился как русский город. Но очередные успехи России были восприняты западными державами крайне болезненно. Англия подстрекала Японию к открытому конфликту. и в 1902 году заключился с ней военный союз. Подключились американские банкиры. По инициативе финансовой корпорации Якова Шифа, Кун они раскрутили на биржах реализацию ценных бумаг Японии, обеспечили ей пять займов на колоссальную сумму в 535 миллионов долларов, тогдашних по нынешнему курсу надо умножить раз в 50. Но ну и в правительстве России стали проявляться некие странности. Арендовав Леодымский полуостров, По сути, отобрав его у японцев, премьер-министр и масон Сергей Юлиевич Витте договорился выплатить Токио более чем солидную компенсацию в 400 миллионов серебряных рублей. А вдобавок начал выделять займы Китаю. В счет контрибуции за поражение в войне эти деньги тоже перетекали в Японию и шли на ее вооружение. Впрочем, странности этим не ограничивались. На укрепление порта Артура средств выделялось недостаточно. Они строились крайне медленно. Многие так и остались незавершенными. Зато рядом возводился огромный торговый порт Дальний, вообще не укрепленный. На это средств не жалели. Между тем разведка докладывала, Япония готовится воевать. Военное министерство во главе с генералом от инфантерии Алексеем Николаевичем Куропаткиным предлагало срочно наращивать оборону в Маньчжурии. Но Витта и другие подобные советники убеждали царя, этого нельзя делать ни в коем случае, чтобы не спровоцировать войну. Хотя японские планы основывались именно на неравномерности размещения русских войск. В целом-то гораздо больше, чем у Японии. Но на окраине, на Дальнем Востоке, их держали мало. А Транссибирская магистраль была еще недостроена, Имела разрыв возле Байкала. Через озеро пассажиров и грузы перевозили паромами. Поэтому пропускная способность железной дороги оставалась низкой. Две-четыре пары поездов в сутки. Японцы наметили первым делом ударить по флоту. и парализовать его. Добившись превосходства на море, они смогут быстро и удобно перебросить в Маньчжурию превосходящие контингенты. Быстро раздавят находившиеся здесь русские части. А подкрепления из Европейской России будут пребывать медленно. Их можно будет перемалывать по мере подвоза. Эта стратегия определила сроки войны. Требовалось успеть, пока не достроена железная дорога. Определила и особенности нападения. До сих пор любая держава считала себя обязанной, «Если начинать войну, надо найти хоть какой-нибудь благовидный повод и официально объявить ее». Японцы решили обойтись без этой формальности. Куда полезнее было использовать внезапность. А в данном раскладе внезапность играла ключевую роль. 6 февраля посол Японии в Петербурге заявил о разрыве дипломатических отношений. О войне не было сказано ни слова. И в российском руководстве все-таки не верили, что в Токио дерзнут сражаться. А в ночь на 9 февраля коварно, без объявления войны, японские миноносцы ворвались на рейд порт Артура. Торпедировали лучшие броненосцы «Цесаревич» и Ритвеза, бронепалубный крейсер «Паллада». Одновременно японская эскадра появилась возле корейского порта Чимульпо, Начала высаживать десант. В порту находились русский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Кроме того, там стояли английские, американские, французские, итальянские крейсера. В общем-то, целью международных сил являлось обеспечение нейтралитета Кореи. Но миротворцы получили через свои посольства приказы не вмешиваться, не препятствовать японцам высаживаться и столкнуться с русскими. А командиру варяга Рудневу, контр-адмирал Уриу, предъявил ультиматум: сдаться. В противном случае грозил уничтожить его прямо в гавани. Но два корабля отчаянно пошли на прорыв. Приняли бой против шести вражеских крейсеров и восьми миноносцев. Получив повреждения, вернулись в Чемульпо, затопили варяг и взорвали кореец. Моряки получили пристанище на иностранных кораблях и смогли вернуться на родину. Всех офицеров государь наградил орденами святого Георгия, матросов – георгиевскими крестами. Подвиг варяга оценили по всему миру. Даже японский император наградил Руднева орденом восходящего солнца. А австрийский поэт Грейнс вдохновился написать стихотворение «Auf deck kameraden». вскоре превратившаяся в знаменитую песню «Варяг». Но подвигами-то восторгались, а в политике проявилось совершенно иное. Как только загремели выстрелы, то Россия вдруг очутилась в международной изоляции. Англия открыто держала сторону Токио. За японцев дружно болели американцы. Еще бы не болеть, если многие из них приобрели облигации японских займов. Франция считала союзницей России, поощряла не идти на уступки Японии. Но едва началась война, запретила русским военным кораблям заходить в свои порты. А через месяц вдруг заключилось сердечное согласие с Англией, японской союзницей. Родилась пресловутая Антанта. Но она была направлена против России. Турция не без влияния англичан закрыла Босфор для русских кораблей, и Черноморский флот оказался запертым. Вдобавок сулдан Абдулгамид учинил резню армян в Сосуне, явно провоцируя царя, считавшего себя покровителем христиан. Друзьями вроде бы выступили Германия и Австро-Венгрия, но друзьями совсем не искренними. В Берлине и Вене вынашивали планы. Пускай русские увязнут на востоке. Тогда можно будет развязать войну на Западе. В обмен на дружбу, то бишь нейтралитет и согласие снабжать царские эскадры, немцы навязали Петербургу кабальный торговый договор на 10 лет. Причем в это же время германские и австрийские спецслужбы вовсю сотрудничали с японцами, снабжали их разведывательными данными. Мало того, опекали российских революционеров, обеспечивали им переходы границы, провоз подрывной литературы и оружия. Что ж, японские задумки отчасти исполнились. Внезапные удары ослабили Тихоокеанский флот. Неприятельские эскадры пытались окончательно запереть его в Порт-Артуре, обстреливали город и порт, приводили и топили ухода в бухту старые пароходы. В Порт-Артур приехал лучший русский флотоводец, адмирал Степан Осипович Макаров. Он начал выводить корабли в море, отгонял японцев. Но противник применил мины. 31 марта подорвался и затонул броненосец Петропавловск. На его борту погиб и Макаров. Получил повреждения броненосец Победа. Теперь противник получил весомое преимущество на море. Адмирал Витгефт, сменивший Макарова, решил не покидать гавань, пока не отремонтируют подбитые корабли. А японцы интенсивно перевозили войска на континент. Потери они все-таки несли. Причем очень серьезные. Русские тоже ставили мины. На них погибли два броненосца. Подорвалось несколько крейсеров. Ряд транспортов был уничтожен нашими крейсерами Владивостокского отряда. Но в Корее собралась уже целая армия генерала Куроки. Пользуясь с шестикратным численным превосходством японцы разбили и отбросили восточный отряд генерала Засулича, прикрывавший это направление. Таким образом обезопасились и от сухопутных русских войск. После чего в ста километрах от порта Артура Начала высаживаться вторая вражеская армия генерала Оку. Она перерезала южноманджурскую железную дорогу, прервала связь гарнизона с основными силами, а войск в Порт-Артуре было совершенно недостаточно, две неполных дивизии, около 22 тысяч солдат и офицеров. На встречу врагу выдвинули 17 тысяч, и японцы опять в полной мере воспользовались численным превосходством, смяли оборону на перешейке Леодумского полуострова. Тут-то сказались странности с финансированием русского строительства на Востоке. Японцы без боя заняли неукрепленный порт Дальний, захватили большие склады с запасами, очень пригодившиеся им для снабжения собственных частей. Пригодилась им и отличная гавань, причалы. Сюда стали прибывать пароходы, подвозить Третью японскую армию. Главнокомандующий манжурской армии Куропаткин направил первый сибирский корпус Штекельберга пробить дорогу в Порт Артур. Но было уже поздно. а силы опять были недостаточными. В бою под Вафангоу противник потрепал корпус и заставил откатываться назад. А вражеское наступление теперь стало развиваться на двух фронтах. Две армии развернулись на Манчжурию. Третья, генерала Ноги, продолжила движение на порт Артур. Русскую оборону на дальних подступах к городу, по Волчьим горам японцы тоже преодолели. Атакующих было в вчетверо больше. Вышли к обводам самой крепости. Установили осадные батареи. В подобных условиях Тихоокеанская эскадра все-таки предприняла попытку прорваться из осажденной базы, уйти во Владивосток. Но японцы караулили, перехватили ее. В бою был убит командующий, адмирал Витгерт, а флоту пришлось вернуться в гавань. Из России в Маньчжурию прибывали подкрепления, но расчеты противника оправдывались. Свежие войска подвозились медленно. На маньчжурскую армию Куропаткина навалились две вражеских, теснили ее. После сражений под Ляояном И на реке Шахе, наши войска отступали. И все-таки неприятельские планы стали расползаться по швам. Уничтожить дальневосточную группировку до того, как она усилится резервами, японцы не сумели. Наши солдаты и офицеры дрались умело, доблестно. Под Лиояном армия Оку, потеряв половиной тысяч человек, смогла взять лишь 13 русских пленных. На Шахе было взято 500 пленных. Русские отходили в полном порядке и занимали оборону на новых рубежах. Героически отбивался и порт Артур. Он отразил три общих штурма. Наконец, Ноги решил сменить тактику. Он сосредоточил усилия на одном узком участке. Решил овладеть горой Высокой. Японцы засыпали ее 11-дюймовыми снарядами, оставлявшими огромные воронки. В жесточайших штыковых атаках враги услали склоны трупами. Среди погибших офицеров были и два сына Ноги. Но гору они все-таки взяли. Вот теперь уже началась агония крепости. Японские орудия с Высокой расстреливали корабли. Защитники еще сопротивлялись, но 28 декабря прямым попаданием снарядов в блиндаж был убит генерал-лейтенант Роман Исидорович Кондратенко, душа обороны. А комендант крепости Анатолий Михайлович Стессель вступил в переговоры. 2 января порт Артур капитулировал. После этого и третью армию ноги стали перебрасывать на Маньчжурский фронт против войск Куропаткина. В феврале 1905 года в сражении при Мугдене Русские снова отошли. На Дальний Восток с Балтики через три океана двигалась вторая Тихоокеанская эскадра вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского. Англичане приложили все усилия, чтобы так или иначе задержать ее. Сумели договориться с французами, даже с дружественными немцами. Эскадра останавливалась, ждала подвоза угля. Надолго застряла на Мадагаскаре, и в порт Артур она опоздала. Пробовала пройти во Владивосток, но морские силы Японии Встретили ее в Цусимском проливе. Эскадра была почти полностью уничтожена. Впрочем, учтем еще одну особенность. Сражения с японцами кипели на фоне массированной информационной войны. На русских обрушилась вся западная пресса. Но и отечественная либеральная пресса, самые популярные в те годы газеты, принялись дружным хором оплевывать и охаивать действия нашей армии. Поражения смаковали как позорные, сокрушительный разгром. раздували возмущение бездарностью русского командования, строились намеки на отсталость армии, а подразумевалось общественного строя, царизма. Эти газеты формировали общественное мнение. В немалой степени они исказили и всю картину русско-японской войны. Главнокомандующего, генерала Куропаткина, стало принято изображать полным бездарем, а то и изменником. Хотя это был прекрасный военачальник, близкий соратник Скобелева. На турецкой войне был у него начальником штаба. Неоднократно отличился в Туркестане при штурмах Коканда, Андижана, Кульжи, Геоктепе. Дослужился до должности военного министра. После того, как Куропаткина назначили главнокомандующим на Дальнем Востоке, он сосредоточил особое внимание на сбережении личного состава, кропотливо налаживал снабжение войск, всеми силами старался не допускать напрасных потерь. Куропаткин был одним из первых военачальников, который... В отличие от западных стратегов, понял изменившийся характер войны, оценил поражающее действие скорострельных орудий, винтовок, пулеметов, разгадал и замыслы врага, быстро разгромить русских, пользуясь временным перевесом. Куропаткин специально навязал противнику позиционные, а не маневренные сражения, хотя по тогдашним европейским доктринам это и впрямь считалось позором, неумением воевать, когда иностранные представители при русской армии узнали, Командующий учит солдат окапываться. Над ним стали смеяться. По французским уставам окапываться вообще запрещалось, чтобы не потерять напор и волю к победе. Понадобятся страшные жертвы Первой мировой, чтобы развеять подобные заблуждения. Куропаткин стал приспосабливаться к современным условиям войны на 10 лет раньше, чем зарубежные генералы. А его тактика сорвала японские планы. Да, он несколько раз предпочел отступить. Зато враг изматывался, истекал кровью, атакуя то одну, то другую укрепленные позиции. А русские выигрывали время. 25 сентября 1904 года удалось завершить строительство Круга Байкальской железной дороги. Пропускная способность Транссибирской магистрали резко возросла. В Маньчжурию текли новые контингенты. Тактику Куропаткина не оценили. В угоду общественному мнению его сняли с должности. Солдаты, кстати... Беззаветно любили его, узнав, что он уезжает из Ставки, устроили настоящую манифестацию и несли на руках. Но Куропаткин был необидчивым, уступил пост главнокомандующего генералу Линевичу, а сам стал командовать армией, ведь соотношение сил кардинально изменилось. К лету 1905 года на фронте стояли уже не одна, а три русские армии. Сокрушительный разгром, позор России, о котором вопили иностранцы и либералы, был всего лишь пропагандистским пузырем. Наши войска потеряли 43 тысячи погибших солдат и офицеров. 146 тысяч было ранено и контужено. Это вместе. И Порт-Артур, и Цусима, и все битвы в Маньчжурии. Японцев погибло вдвое больше. 86 тысяч. И по ранениям выбыло 173 тысячи. Теперь в Маньчжурии сосредоточилось полмиллиона русских штыков и сабель, а неприятелей триста тысяч. Измочаленная Япония выскребала последние резервы. Предсказать результаты готовящегося удара было совсем не нетрудно. Но осуществить его не удалось. Россию подло оглушили со спины. Взорвали ее тыл революции. Мятежи и забастовки парализовали пути сообщения. Закупорили Транссибирскую магистраль, от которой целиком зависела армия. Были спровоцированы бунты в вооруженных силах. На броненосце Потемкин. В Свеоборге. В Севастополе. В таких условиях царское правительство предпочло заключить мир. В Портсмуте, при посредничестве президента США Теодора Рузвельта, начались переговоры. Напоследок японцы высадили пехотную дивизию на Сахалине. Здесь им противостояли всего шесть тысяч ополченцев, в основном сыльных и каторжников, которым пообещали льготы и освобождение. Но они совсем не геройствовали. Большинство сразу же сдалось или разбежалось. Однако Япония действительно выдохлась. Токио прекрасно понимали. Если бы не затруднение русских, война могла повернуться совсем иначе. Наложился и новый фактор. Германский кайзер Вильгельм II пришел к выводу, что Россия уже серьезно ослаблена войной, революцией. И с ней можно не считаться. Принялся обряцать оружием, задираться с Францией. Вот теперь схватились за головы не только в Париже. Призадумались в Лондоне. После гибели двух русских эскадр главной соперницей Англии на морях становилась Германия. Американцам тоже не понравились претензии немцев. Да и усиления Японии они совсем не желали. Финансовые потоки, питавшие революцию, вдруг перекрылись. А президент США откровенно подсказывал японской делегации, чтобы она была сговорчивее. Впрочем, и сама страна восходящего солнца спешила поскорее завершить войну. 5 сентября 1905 года был подписан мир. Россия уступала лишь арендованный у Китая Леодунский полуостров. Разрешила японцам утвердиться в Корее. а из своих территорий отдала Южный Сахалин, который к этому времени был захвачен. Токийские дипломаты все-таки пробовали выторговать весь Сахалин и контрибуцию в 1-2 миллиарда йен. Причем российский премьер Витте склонялся уступить, но Николай II категорически запретил ему подобную щедрость, и японцы удовлетворились достигнутым. Кстати, круги мировой закулисы отнюдь не скрывали своей причастности к поражению России. Даже выставляли это на показ. Упомянутый американский банкир Яков Шиф за свой вклад в победу Японии был награжден орденом от лица японского микада. Произнес при этом речь с угрозами в адрес царя и русских. «Дескать, мы им еще не то устроим. Пусть трепещут и боятся».